Все это происходило неподалеку от моего коттеджа, который за которым заканчивалась улица. Но путь этот дался мне с трудом и занял немало времени. Когда я добрался до цели, кисть, которую я называл «Костыльный кулак», болела, а кровь Гендлеса засыхала на моей рубашке. Я увидел открытку, засунутую между свечатой дверью и косяком парадной. Достал ее. На открытке под нарисованной улыбающейся девочкой, отдающей герлскаловский салют, Прочитал. «Девочка из соседнего дома заходила, чтобы повидать вас и сообщить о вкусном гер герлскамском печенье, хотя она не застала вас сегодня. Моника зайдет еще раз. До скорой встречи». Рядом со своим именем Моника нарисовала улыбающуюся рожицу. Я снял, снял открытку и бросил в корзину до мусора, когда хромая направился в душ. Рубашку, джинсы, заляпанное кровью нижнее белье, я выбросил. Мне больше не хотелось их видеть». Мой двухлетний Лексус стоял на подъездной дорожке, но я не садился за руль с того дня с того несчастного случая на строительной площадке. Парнишка с соседнего колледжа трижды в неделю ездил на нем. Выполнял мои поручения. Кэти Грин с готовностью отвозила меня в ближайший супермаркет, если я ее об этом просил, или на последний блокбастер перед одной из наших пыточных сессий. После меня уже не было никаких сил. Если бы мне сказали, что в эту осень я сам сяду за руль, я бы рассмеялся. И дело было не в травмированной ноге. Я прошибал холодный пот от одной мысли о вождении автомобиля. Но в тот день, приняв душ и переодевшись, именно это я и проделал. Уселся за руль, повернул ключ в замке зажигания и, постоянно оглядываясь через правое плечо, задним выходом выехал с подъездной дорожки. Я принял четыре маленькие розовые таблеточки оксикотина вместо обычных двух, надеясь на то, что они позволят мне добраться до счета указателя. Супермаркет супермаркету «Стоп-шоп» на пересечении «Истхойт» и «Истшоп-драйвер». В супермаркете я не задержался. Речь, речь шла о, не об обычном походе за продуктами, скорее об быстром налете. Одна остановка в мясном отделе, потом прихрамывающая пробежка к экспресс-кассе. От одной до десяти покупок, никаких купонов, ничего не, не для предъявления к осмотру. И тем не менее, к моменту возвращения На острове Я фактически находился в состоянии наркотического опьянения. Если бы меня остановил коп, я бы не прошел проверку на ответственность. Меня не остановили. Я проехал дом Голдстайнов. На подъездной дорожке стояли четыре автомобиля. Не меньше полудюжины припарковались у тротуара. Свет сиял во всех окнах. Мать Моники вызвала подкрепление по горячей линии, и похоже, многие родственники сбежались на зов. Такая отзывчивость делала им честь и шла на пользу Моники. Менее, через минут, менее чем через минуту я уже сворачивал к своему дому. Несмотря на лекарства, правая нога пульсировала от боли, давала себя знать. Бесконечное перевещение с педали на газ, на педаль тормоза и обратно. Еще раз болелась и голова, как это бывает при напряжении. Но более всего меня донимал голод. Именно он вынудил меня из дома. Только слово «голод» лишь в малой степени отражало мое состояние. Я ощущал простой зверский аппетит. вчерашнее лазанья в холодильнике не могла его утолить. В ней, конечно, было мясо, но явно в недостаточном количестве. Тяжело опираясь на канатку, скружающейся от оксиконтин головой, я пошел в дом. Вытащил сковородку из ящика под плитой, поставил на горелку. Повернул ручку на максимум, едва услышал хлопок вспыхнувшего газа, потому что сосредоточился на куски говяжьей вырезки, с которого сдирал бёрдку. Бросил его на сковородку, разгладил рукой, прежде чем достал лопатку из ящика стола у плиты. Входя в дом, сдирая из себя одежду, вставая под душ, я допустил ошибку, приняв спазмы желудка за тошноту. Такое объяснение показалось разумным. Однако к тому времени, когда я смывал мыло, спазмы превратились в устойчивые низкие урчание, словно в животе на холостых оборотах работал мощный мотор. Таблетки, таблетки эти глуш... урчание приглушили. И теперь она вернулась, усилившись. Если я испытывал такой голод за всю свою жизнь, то не мог вспомнить, когда. Я постукивал лопаткой по большому плоскому куску мяса и пытался досчитать до 30. Полагал, что 30 секунд на сильном огне являли собой как минимум намек на действие, которое люди называли приготовлением мяса. Если бы я догадался включить вытяжку и избавиться от запаха, возможно, я бы терпел бы. но в итоге не досчитал до двадцати. На семнадцати схватил бумажную тарелку, перекинул на нее мясо и принялся жрать полусырую вырезку, прислонившись к столику. Умел почти половину. Когда, глядя на красный сок, вытекающий из красного мяса, ясно и отчетливо увидел гендельфа который смотрел на меня снизу. А кровь и экскременты сочились из раздавленной задней половины тела, пятная шерсть на сломанных лапах. Мой желудок не жался в конгурсиях, нет. Я терпеливо заорал я требую новой еды. Я хотел есть. Я хотел есть.